Глава 6. Я нервно сглотнула, вновь посмотрев на короля, но тот лишь кинул на меня пренебрежительный взгляд. Его стражники переглянулись между собой и всё же направились в противоположные стороны. Только они скрылись за деревьями, как король сложился пополам, будто у него резко заболел живот, а мне ему захотелось сказать, что тут туалетной бумаги нигде нет. Я поняла в тот момент, что это прекрасный шанс сбежать. У короля, судя по всему, уже не было сил, а его охранники уже настолько далеко. что у меня были бы прекрасные шансы куда-то скрыться. А может, и даже к той ведьме добежать. Она наверняка знала, как мне вернуться домой. Но, с другой стороны, ей король мог заплатить такие бабки, что она бы меня вернула к нему на блюдечке с голубой каемочкой. А может, тут в лесу живёт ещё какая-то ведьма? Ну да ладно, как ни крути, я не могла бросить страдающего человека в беде. Ведь по Филонгу было видно, что ему больно. Я подошла поближе. «Эй, вы живы?» – спросила я и опустила руку на его плечо. Пальцы кольнуло будто от статического электричества. Я пискнула и отдёрнула руку. Филонг посмотрел мне в глаза. Карие. Его глаза карие. Мужчина начал медленно распрямляться. В горле пересохло, когда я смотрела на него. Опять непонятное чувство кольнулось в моём сердце. То стало неистово биться в груди. Взгляд короля тоже изменился. Он коснулся моей руки. Жар промчался по телу. Всё было настолько странным, я даже не сопротивлялась. Особенно когда Филонг прижал меня к себе, стиснув до боли, и мне это понравилось. Я не отталкивала его, и самое ужасное, что я не хотела. Надо было срочно что-то придумать, так стоять тоже нельзя. По телу пробегали мурашки, то и дело покалывая в каждой клеточке моего тела. Я будто делилась с королём своим теплом. Но в то же самое время и он передавал мне свой жар. А дракон? спросила я с ужасом. Просто его зверушку нигде не было видно. восстановится. Процедил Филонг. Я вздрогнула, когда почувствовала, как по телу начали скользить электрические заряды. Они перетекали между нами, странно так. Мне совершенно не хотелось отпускать Филонга. Я ощущала нечто странное, исходящее от него, будто на меня дышал его дракон. Да, точно. Я даже застеснялась на секунду. Филонг первым отстранился от меня. Выглядел он после обнимашек со мной весьма бодро. Обвёл меня надменным взглядом, будто пару секунд назад не обнимал, и вообще явно в пыль под его ногами. Я тоже не осталась в стороне и грозно посмотрела на него. Что это было? спросила я, решив первой начать разговор. Филонг поднял свою руку и осмотрел её, будто в первый раз увидел. Прекрасно, сказал и улыбнулся. Ты прекрасный проводник. Твоя сила превзошла все мои ожидания. Я скрестила руки на груди. Вот опять он меня этим проводником назвал. Мне уже впору выдавать ему постельное бельё и предлагать чай за бешеные деньги. А если он захочет в туалет, то я буду кричать, что у нас санитарная зона. Слушайте, давайте поговорим откровенно. Вы же знаете, что я не отсюда?» «Да», – лениво кивнул он. «Вот, и я хочу домой». «Когда поможешь моему сыну», – сказал он. Я закатила глаза. «И что это значит?» – продолжила я. «У моего сына никак не может проснуться дракон». Такие, как ты, проводники, могут помочь ему пробудиться. Такие, как я, то из другого проводника вы не могли выбрать, возмутилась я. Ну серьёзно, мог бы найти и получше. Ведьма указала на тебя, значит, только ты и можешь помочь, ответил. Вот, значит, это всё же помощь, а за помощь я могу что-то попросить. Тут же ухватилась я за слова Филонга. Тот поморщился. Ты всегда такая, спросил он, глянув на меня из-под пула опущенных ресниц. Да, кивнула я. Всегда ищу свою выгоду. Я же так понимаю, что после того, как я помогу вашему сыну, я вернусь домой? Фелонг посмотрел на меня долгим взглядом. Я не знала, что он означает, но хотела услышать ответ. По спине пробежал холодок. На секунду промелькнула мысль, а вдруг он не знает, как мне вернуться домой? Допустим так. Кивнул он. Вот, я вскинула руку. Сейчас я увидела, как вам стало лучше от того, что вы просто обняли меня. Фелонг прищурился. Значит, и вашему сыну я смогу точно так же помочь, продолжила я. В голове уже зрел какой-то план. Но, «Ну, протянул король, значит, мне не обязательно спать с вами, а поэтому я хочу отдельную комнату, обнаглела я. Ну, серьёзно. Иногда наглостью можно взять, если и не то, что хочешь, то хотя бы неплохой кусочек. Мой сын должен был приобрести дракона вот уже. Фелонг сделал шаг ко мне. Так что я согласен выделить тебе комнату в своём замке. Но это не отменяет того, что между нами будет близость. Да что ж за непробиваемый мужик. Меня вновь кинуло в жары рядом с ним, и прежде чем я успела хоть что-то ответить, послышался голос одного из стражников. Ваше величество, мы нашли дичь.